Пока Здоровяк быстро возвращал товарищей из объятий Морфея, Ирина задумчиво смотрела на покосившийся балкон, с которого прыгала в своем кошмарном сне. «Мы готовы», — через пару минут доложил Здоровяк. «Что делаем дальше? Ноги?» Ирина вздохнула. «Возможно ли вообще убежать от этого монстра?» «Убежать можно от всего, кроме смерти и старости», — хмыкнул Федор. Главное бежать быстро и без оглядки. Обычно помогает. Но сейчас необычный случай. И если мы ошибемся, то, полагаю, второго шанса уже не будет. Ошибемся в чем? В выборе. Здоровяк удивленно посмотрел на непривычно серьезного командира группы. А разве есть выбор? Женщина кивнула. Можно попытаться убежать, а можно остаться и принять бой. Федор аж поперхнулся от удивления. «Сражаться с этим? Мы же уже пытались, а результат...» Бойцы за его спиной согласно загудели. Ирина пожала плечами. «Не знаю, ты же у нас по боевым операциям спец. Ты ведь веришь в моё чутье. «О чем разговор, командир?» «Так вот, я чувствую, что от этого монстра убежать не получится». «Кажется, оно гипнотизирует взглядом». Пробормотал Антон, почесывая подбородок. «У меня до сих пор в голове пустота и какие-то обрывки странных воспоминаний». Женщина наклонилась, осторожно подняла с пола пыльный осколок зеркала и внимательно посмотрела на свое отражение. «Значит, нужно не смотреть ему в глаза. Обычно чем проще звучит, тем сложнее выполнить», — буркнул боец. «Обычно мне куда больше интересен результат, чем то, как ты его добиваешься», — в тон ему сказала женщина, серьезно посмотрев в глаза. В пятиэтажке вновь воцарилась тишина. Пятеро мужчин и одна женщина, ежась от обдувающего ветра, холодящего тела под слоем облепившей одежду слизи, осторожно спускались на первый этаж. Дуло автоматов рыскали из стороны в сторону». «Монстр, похоже, не понимал опасности оружия, оставив его валяться тут и там. Либо это оружие было для него совсем не опасно». «Ну и где оно?» — спросил шепотом Федор. «Вышло б погулять!» — нервно фыркнул один из бойцов. «Может, и нам тут не задерживаться?» «Может быть...» — задумчиво протянула Ирина. «Но я бы не выходила из дома». Чую, на открытой местности у нас вообще не будет шансов. — И что, сидеть тут до ночи? — вскинулся мужчина. — Думаешь, в темноте этих шансов прибавится? — Предлагаю руки в ноги и ходу к дому. — Поддерживаю! — тут же откликнулся второй, нервно облизывающий губы и постоянно озирающийся. Команда раскалывалась на глазах. Федор шагнул вперед. — Этим отрядом командует Ирина, — повысив голос, отчеканил он. — Если кто забыл, группы, которые она вела, всегда возвращались. — Группы, которые вел ее муж, тоже всегда возвращались, — вскинулся недовольный. А вот теперь удача от него отвернулась. — Думай, что говоришь, — проревел здоровяк, сжав кулаки. Синхронно лязгнули два передергиваемых затвора. «Если охота, оставайтесь тут и ждите свою смерть, а мы с Васей попытаем счастья». «Верно, Васек?» «Да». Пара попятилась к выходу, наставив стволы автоматов на товарищей. Взгляды дезертиров явно говорили, что накрученные до предела мужчины в ответ на попытку задержать их немедленно откроют огонь. «Ничего, на станции я с вами разберусь, шкуры». Процедил сквозь зубы Федор, испепеляя их взглядом. «Если выживешь!» — сплюнул Василий, перешагивая через порог. Внезапно откуда-то сверху возникла черная мускулистая лапа. Толстые когтистые пальцы сжали голову мужчины. Мощный рывок, отчаянный вопль, бесполезный автомат упал на землю, следом потекли струи крови. Спустя мгновение безжизненное тело Василия с проломленной головой шлепнулось рядом. До оставшихся в доме людей донеслось глумливое рычание, и стена задрожала, словно кто-то громадный полез по ней вверх. — Господи, помилуй нас, грешных! — пробормотал Федор, подрагивающими руками, направляя автомат на ведущую вверх лестницу. — Всем к стене! — «Огонь по моей команде!» Все споры в миг оказались забыты. Люди бросились в разные стороны, вжались спинами в холодный бетон, наводя оружие на лестницу. Ирина встала на одно колено рядом с Федором, держа пистолет обеими руками и вслушиваясь в грохот и треск сверху. «А мы ведь даже не знаем толком, как оно выглядит!» Здоровяк кивнул. «Ага, и есть ли у него вообще уязвимые места? У меня такое ощущение, что эта тварь просто забавляется с нами. Может, все наши попытки выжить не имеют смысла?» В ответ женщина ожгла его взглядом. «Мы только и делаем каждый день, что пытаемся выжить. Не смей говорить, что в этом нет смысла!» Дом опять вздрогнул, на голову людей посыпалась пыль и куски штукатурки. «Что оно делает?» — испуганно спросил несостоявшийся дезертир, скорчившийся в углу за разбитым шкафом. «Цыц!» — шикнул здоровяк, слизывая каплю холодного пота. Что-то тяжело грохнулось о землю снаружи. По стене рядом со шкафом во все стороны побежали трещины — Прячущийся за ним мужчина побелел и открыл рот, собираясь заорать. С оглушительным грохотом в стене разверзлась дыра с неровными острыми краями. Просунувшаяся сквозь нее черная лапа с размаху вонзила жуткие когти в спину человека. Рывок хруст костей. Пальцы бойца разжались, выпустив автомат, глаза закатились. Из раскрытого рта ударил фонтан крови. Затем тело несчастного сложилось пополам, провиснув наружу. С острых обломков стены стекали густые багряные струи. Оставшиеся открыли огонь, целясь в пролом. Новый удар. Дыра в стене расширилась, во все стороны полетели обломки бетона, и в поднявшемся облаке пыли сверкнули два огромных глаза. Прицелившийся было Антон опустил оружие. Лицо бойца вытянулось, а взгляд стал стеклянным. — Федя, осторожно! Оно подчинило его! — отчаянно закричала Ирина. — Слушаюсь! — — отчеканил Антон, наводя автомат на здоровяка, меняющего магазин. — Не смей! — раздался крик позади, и на Антона сверху навалился третий член группы — Илья. Автоматная очередь ударила в пол, выбивая из бетона искры, и прежде чем Антон вновь поднял оружие, Илья с размаху ударил его лбом в переносицу. Жертва монстра растянулась на полу без чувств. Тем временем вновь заработал калаш Федора. Пометуя об Антоне, здоровяк вел огонь, зажмурившись, целясь не то на удачу, не то на звук. Едва различимая в клубах пыли черная фигура дернулась в бок. Взгляд монстра не отрывался от лица Федора, пытаясь поймать момент, когда мужчина все же откроет глаза. «Ира, Илья, берите тошку и валите отсюда! Я его задержу!» — орал здоровяк, пытаясь перекрыть грохот выстрелов. «Ты это уже говорил! На этот раз спасайся сам!» Странно, но Ирина совсем не повышала голоса, и все же Федор прекрасно ее расслышал. На миг прекратив стрелять, он быстро взглянул через плечо. Ирина, вглядываясь в размытое отражение монстра в осколке стекла, целилась из пистолета в пролом, закусив губу. «Но пошел вон!» — рявкнула командир группы таким тоном, что боец не смог не подчиниться. Вдвоем с Ильей они вытащили по-прежнему пребывающего в отключке Антона наружу. Ирина осталась в доме одна. Дуло Стечкина, слишком тяжелого для женской руки, Водила из стороны в сторону. Монстр, будто издеваясь, не двигался с места, разглядывая жертву. Потом внезапно шагнул вперед. С коротким вскриком Ирина нажала на спусковой крючок. Пуля ударила в стену чуть левее и выше от головы существа. Будто не заметив этого, монстр сделал еще один шаг. И еще. «Медленно, пятясь к выходу», Ирина выпускала пулю за пулей в необъятную черную тушу. На таком расстоянии даже никудышному стрелку промазать было невозможно. Раскаленный металл с чмоканьем входил в плоть, но надвигающийся на жертву монстр никак не реагировал на это. Он просто медленно шагал вперед, словно выдавливая женщину на улицу. Неожиданно Ирина почувствовала, как цепенящий страх покидает ее. Ему на смену приходило, казалось, безвозвратно потерянное ощущение уверенности и спокойствия. Женщина затрясла головой, прогоняя бредовые мысли. Монстр стоял в дверном проеме, не двигаясь. Мгновение поколебавшись, Ирина разжала пальцы. Осколок стекла, который она все это время продолжала сжимать, не замечая текущую из порезанных пальцев кровь, разбился в дребезги. А потом женщина заглянула в разноцветные глаза твари. Нет, никакие видения не захлестнули Ирину. Она осталась в сознании, и никто не попытался подчинить ее тело и разум. Зато из глубины глаз монстра на нее взглянул Андрей, одними губами прошептала женщина. Издав дикий рев, монстр исчез в доме. Раздались треск и грохот, словно существо пробивало стены насквозь, пытаясь убежать как можно быстрее и дальше. Ирина рухнула на колени. ее сотрясала дрожь из глаз впервые с момента обнаружения тела мужа текли слезы сколько она так простояла неизвестно ир ты цела раздался над головой взволнованный голос федора женщина безучастно кивнула после чего сильные руки рывком поставили ее на ноги быстро ощупали что это было спросил боец убедившись, что его обожаемый командир цела и невредима. «Андрей!» «Что?» «Это был Андрей!» «Его глаза!» «Но как такое возможно?» Ира вяло помотала головой. «Не знаю, Федя. Правда, не знаю. Монстр смог лишь убить его, но не подчинить. Похоже, ты был прав тогда. Когда?» когда говорил, что Андрея нельзя победить.